Глава, 13 Ася. Мне снова снится ребенок. Мы лежим с ним в роддоме. «Ася, я отпора в процедурную», — командует медсестра, появившаяся в дверях. «Сейчас отзываюсь я и встаю. Только переложу сына». «Не стоит. Хочешь, я подержу?» Протягивает ко мне руки. Я знаю, что нельзя отдавать ей ребенка. Знаю, что больше не увижу его. Знаю, что за этим последует черная непроглядная пучина боли. Но все равно отдаю своего сына ей, а сама ухожу. Когда я возвращаюсь, палата пуста. В ней нет ни одного напоминания о том, что тут кто-то был. Стерильная чистота и пустота. С тихим вскриком резко сажусь на кровати и хватаюсь за живот. К горлу тут же подкатывает тошнота, Я бегу в ванную, где склоняюсь над унитазом. Желудок пустой, поэтому пара спазмов, и все. Плетусь под душ. Я должна быть сильной. Не ради себя, так ради малыша. Алах надеюсь, внутри меня растет девочка, И тот сон дурной не повторится. Вчера я дала себе день на страдания. Поставила эмоции на паузу. Не знаю, что подумал обо всем этом Карим. Вполне возможно, даже не заметил ничего. Сушу волосы, собираю их в низкий пучок. Надеваю одно из своих платьев в пол, подкрашиваюсь. Из зеркала смотрит обычное я, просто с пустыми безжизненными глазами. На силу улыбаюсь. Никто не должен знать, что внутри меня. Ни одна душа не должна догадаться, как меня корежит изнутри от боли. из-за предательства. Но самое страшное — это то, что Карим не прекратил связь с любовницей. Ему настолько плевать на мои чувства, что он так и не избавился от Марианны. Трясу головой, надеваю драгоценности, взвешивая их в руке. Драгоценности тоже выход. На черном рынке у знающих людей их можно неплохо продать. Делаю себе мысленную заметку, что при побеге стоит прихватить цацки с собой. Браслет цепляет длинные рукава, и я со злостью хочу разодрать их. но останавливаю себя. Верчу рукой, и ненавистная вещица отливает светом так ярко, будто издеваясь надо мной. Ненавижу её. Почему-то именно в этом браслете, который Карим нацепил на меня, как на дворовую суку, Я вижу символ потери, которая непременно случится. Всё идет к этому. Наш брак обречен. Но не для Карима, конечно же, нет. Мужчина превосходно устроился, проводя вечера по настроению. Захотел тишины и покоя, пришел домой Захотел покататься на качелях похоти, Наведался к любовнице. Класс. Трясу головой, Отцепляю проклятый браслет От края платья И покидаю комнату. На кухне Фатима приветствует меня И быстро ретируется. Тут же входит Карим, Но я игнорирую его. Сажусь за стол и ем свой завтрак, отпевая горячий чай. Карим опускается напротив и сцепляет пальцы в замок. «Чем займешься сегодня?» — спрашивает мягко. «Да что вы говорите? Господин намерен стелить мягко?» «А в чём причина?» «А причина наверняка имеется. Я бы могла съязвить, но меня не воспитывали так обращаться с мужчиной. Вместо этого я, как и положено жене, опускаю взгляд в свою тарелку и отвечаю спокойно. Нужно съездить в университет, вернуть в библиотеку кое-какие книги». А после думала пройтись по магазинам. Прикупить себе что-нибудь. «Отличная идея!» Карим выглядит странно воодушевленным. «Я скину тебе деньги. Потрать все-все до копейки». «У меня есть...» «Спешу заверить его, что у меня есть деньги. Но торможу себя. В конце концов...» Мне реально они нужны. И чем больше их будет, тем меньше вероятность того, что Карим меня отыщет. Хорошо. Соглашаюсь я и впервые за утро поднимаю голову и встречаю темный взгляд мужа. Уж слишком откровенно он проходит со глазами «По моему лицу и телу?» «Нет, нет, нет, ни в коем случае. Я не хочу его, не хочу близости. Мне просто не терпится уехать отсюда подальше». «Как насчет того, чтобы пообедать вместе в центре?» спрашивает муж. «Надо бы промолчать... Но я все-таки не сдерживаюсь. За два года ты ни разу не задумался о том, чтобы пообедать вместе. Что изменилось сейчас? В моем тоне нет ни капли язвительности, просто сухой интерес, не более. Карим наклоняет голову и рассматривает меня, «Будто я диковинное животное в аквариуме». «Два года прошли, а теперь мне захотелось изменить кое-что в своей жизни. В первую очередь наладить с тобой отношения». «Наладить отношения? Смотри-ка! Не к добру всё это, ой, не к добру». «Ладно», — отвечаю я и продолжаю запихивать в себя завтрак, не чувствуя вкуса еды. «Около часа тебя устроит я позвоню». Карим встает и направляется ко мне, а я поспешно, по-детски, набиваю рот едой, чтобы избежать поцелуя. Муж усмехается, подходит ближе, притягивает меня за голову и целует в висок. «С этим мы тоже поработаем», — произносит веселым тоном и уходит, явно довольный сегодняшним утром. «Я же скидываю остатки завтрака в урну», Выплёвываю то, что не доживала, потому что не лезет ни черта в горло. Дожидаюсь, когда отъедет от дома машина мужа, и выхожу из дома. Максим тут же появляется, молча открывает дверь, не глядя на меня. Заговаривает, когда машина выезжает из посёлка. «Куда мы едем, Асиат?» Ловлю его взгляд в зеркале заднего вида. «Мне кажется, в нем так много тепла, а еще свободы. Хотя, может, мне только кажется, что в этом мужчине я смогу найти спасение». «Спаси себя сам, иначе то, как тебя спасут другие – «Тебе, может, не понравиться. «Максим, я могу тебе доверять?» «Знаю, что могу, просто мой водитель должен понять значимость происходящего». «Как самой себе», — тут же отвечает Максим. «Что нужно делать?» «Сейчас мы едем в торговый центр, а дальше посмотрим». Максим привозит меня в самый дорогой торговый центр, и я начинаю своё шоу. Сгребаю нужное и не очень, тут же плачу. Выхожу из магазина и снимаю деньги с карточки. Иду в другой магазин, сметаю с полок одежду там, снова в банкомат. И так несколько раз. Быстро перебираю пакеты и отправляюсь обратно по магазинам. Что-то возвращаю, что-то меняю. От этого бардака даже мне дурно становится. Максим следует за мной безмолвной тенью, лишь носит пакеты. Когда мы садимся в машину, я откидываюсь на спинку сиденья И затягиваюсь холодным молочным коктейлем. Аллах, какая прелесть! А теперь, Максим, настало время твоего выхода. Протягиваю ему купленную кепку и командую. Сейчас мы поедем в какой-нибудь самый простой продуктовый магазин, и ты положишь деньги... Вот на этот номер. Отдаю Максиму карточку. Могу я задать вопрос? Я слышу в его голосе ликование. Задавай. Вы собрались уйти от Карима Дамировича? От него невозможно уйти, Максим. Только побег. И мы устраиваем новое представление... которым главное действующее лицо – Максим. Несколько продуктовых магазинов, в каждый из них водитель идет в новой одежде, которую я тут же выкидываю. Это все попахивает бредом, но я не знаю способа правильно организовывать побег, поэтому делаю так, как видела в шпионских фильмах. Ближе к двенадцати дня звонит Карим и просит приехать в его любимый ресторан недалеко от офиса. Максим сразу же отвозит меня туда, и я остаюсь сидеть в салоне авто, чтобы дождаться нужного часа. А еще через полчаса Карим перезванивает и говорит, что у него не получится встретиться. Надо бы уехать. Но я продолжаю сидеть в авто, чувствую, что должна остаться. Мне кажется, что все это не случайно, и планы Карима не просто так поменялись. Я оказываюсь права. Легкой летящей походкой с широкой улыбкой на лице в ресторан входит Марианна. А буквально через минуту после того, как она скрывается за дверью, останавливается машина мужа, и он влетает внутрь. Наладить отношения, да.